Глава 41. Эльви. Научная номенклатура всегда была сложной. Наименование нового организма на Земле и даже в целой солнечной системе представляло собой долгий и скучный процесс. О наплывне неизвестных видов с новой Терры, вероятно, на десятилетия запорудят научные издания. Речь шла не только о ящерицах-пересмешниках или о летучих насекомоподобных существах. Каждая бактерия или земной аналог бактерии Это новый вид, каждый одноклеточный организм открытия. На одной Земле насчитывалось 5 царств жизни, 6, если считать архей. Вряд ли экосфера новой Терры окажется заметно проще. А пока организм, поселившийся в глазах у неё, у всех, кроме Холдена, ещё много лет останется безумным. Может даже на десятилетие, пока не найдёт своего места в систематике новой планеты. До тех пор она решила называть его скиппи. Почему-то с глупой кличкой он представлялся не таким страшным. Конечно, если она сослепу на сослепу наткнётся на слизня, умереть ей это не помешает, но всё-таки казалось легче. А Эльвиза в последнее время полюбила колкие шутки. Одной из интересных особенностей этого организма было отсутствие хлорофилла и тому подобных веществ. Зелёный цвет вызывался эффектом призмы, как на крыльях бабочек. Ткань, разрастающаяся у неё в глазах, Была на самом деле светло-коричневой и почти прозрачной, если бы не её структура. Измени её немножко, и эффект рассеивания пропадёт. Поэтому слепота вызывалась не отсутствием света, а расплывчатостью цветов и форм. Закрывая глаза, Элви ещё замечала, как мир темнеет, а открывая их, видела яркую зелень и больше ничего. Остальное для неё исчезло. Терминалом она теперь управляла голосовыми командами. и прослушивала сообщения, которые раньше бы прокрутила не глядя. Голоса из лабораторий Земли, Луны и Ганимеда. Они не внушали особой надежды. Хотя у его нового субъекта наличиствуют пара редких аллелей, регулирующих натриевый обмен, я не нахожу изменений в строении белков. Концентрация ионов стабильна и укладывается в границы погрешности. Буду продолжать поиск. Но у меня впечатление, что мы облаиваем пустое дерево. Извините. Эльви кивнула, словно говорящий мог её увидеть. Главная боль не проходила. Она усиливалась и ослабевала в зависимости от времени суток. То ли так действовала инфекция, то ли это была личная особенность Эльви. "Эй", позвал Фейз. "Эльви, ты здесь?" "Здесь", ответила она. "Подай голос, у меня руки едой заняты". Эльви, напевая детскую песенку, слушала шаркающие шаги Фейза. Когда он оказался рядом, нащупала его ногу. Тихо хмыкнув, он опустился на пол, нашел её ладонь и вложил в неё пакет с пайком. В следующий раз, поклялся он, наймусь на планету с половиной силы тяжести. "Кому нужен лишний вес?" Эльви хихикнула. Файз хотел её рассмешить, и ему это даже почти удалось. Фольга скользила под пальцами. Из-за того, что действовать приходилось ощупью, Она чувствовала себя, как в детстве, когда таскала с кухни лакомства по ночам. Фаис громко захрустел оберткой. «Сколько у нас осталось продуктов?» — спросила Элви. «Мало. Думаю, с орбиты попытаются сделать еще одну заброску. Два человека еще различают очертания предметов. И есть Холден?» «Одноглазый король», — сказал Фаис. Надо бы выколоть ему один глаз, чтобы соответствовал поговорке, а? С двумя глазами он много теряет. Цыц, отмахнулась Эльви. Фальга наконец подалась. Пайковый брикет на вкус был как крысиный корм, памятный по работе в лаборатории. Невкусный, зато питательный. Эльви убеждала себя, что ей нравится. Скоро будет скучать и по такому. Есть что-нибудь? спросил Фаис. Она механично покачала головой. Конечно, он не мог ее видеть. Самая правдоподобная гипотеза, что это связано со множественным зачатием. У него вроде бы восемь матерей и отцов, и для того, чтобы такое устроить, наверное, пришлось внести кое-какие изменения в систему. Но выявить их пока не удалось. Очень жаль. А может, общение с протомолекулой превратило его в космического мутанта? Элви откусила еще и заговорила с набитым ртом. Вот ты смеёшься, а Луна всерьёз рассматривает эту такую возможность. Они пытаются вырастить новый организм на основе собранных нами данных. Первые образцы проявляют способность к самоорганизации. Ещё на 500 лет тем для диссертаций, усмехнулся Фаиз. Думаю, ты обеспечила себе научное наследие. Кончики пальцев коснулись её колена. Прикосновение смягчило цинизм сказанного. Элвей взяла его руку, сжала подушечку у основания большого пальца. Фаис придвинулся ближе, так что она ощутила запах его тела. Сначала буря никому не случалось вымыться. И все они, наверное, воняли, но носы приспособились, и запах мужчины казался ей почти приятным, как запашок от мокрого пса. «Я бы обошлась без этого», — сказала она. «И тем не менее наши имена останутся в вечности». Ты первооткрывательница целой планеты полной жизни. И я, простой геолог, прислуживавший тебе со всех четырёх, заигрываешь. А что мне ещё остаётся, сказал Фаиз. Эльви пожалела, что не видит его лица. Ты занимаешься наукой, я ухаживаю за самой умной и хорошенькой из присутствующих женщин. Каждый по-своему отгоняет ужасный призрак смертности. И дождь За дождём тоже приходится бороться. В следующий раз наймусь на планету, где нет никаких дождей. В соседней комнате заплакал ребёнок. Усталый, робкий плач. Женщина, может быть, Люсие, запела колыбельную на незнакомом языке. Эльви бросила в рот последние крошки и подумала, что надо бы запить. Она не помнила, сколько времени прошло с тех пор, как она подвесила новый мешок к установке. Наверное, пора было менять. Холден сказал, что сделает это сам, но она сомневалась. Он уже тогда спал на ходу и с тех пор не отдыхал. А отдых ему очень нужен. Ладно, может, она сумеет сменить мешок для воды вслепую. «Зря мы сюда пришли», — сказал Фаис. «Те психи, что толковали о скверне и зле в мирах за станцией Медина, они были правы». «Разве кто-то об этом толковал?» «Наверное». А если нет, то напрасно. А ты бы мог отказаться, спросила она, поднимаясь на колени и нащупывая установку. Тихие звуки капель, падающих из фильтра, отличались от непрестанного стука дождя. Ты бы отказался от шанса увидеть первый совсем новый мир, а? Я бы дождался второй волны, ответил Файз. Она нашла мешок Мягкий холодный пузырь оказался легче, чем она ожидала. Установка стала фильтровать воду медленнее. Но если в системе и была ошибка, определить это по звуку не представлялось возможным. Опять работа для Холдена. "А я бы всё равно согласилась", сказала она. "Несмотря на всё случившееся, согласилась бы?" "Об этом я бы не знала. Его ещё не случилось. Я бы знала только, что есть риск. Я и так знала". Конечно, я бы полетела. А если бы знала, как всё будет, заглянула бы в волшебный кристалл и увидела нас сейчас и то, что случилось с нами. "Акажись, у нас такие кристаллы нечего было бы разведывать", возразила Эльви. Странный казалась мысль, что все они умрут. Она знала, но поверить не могла. Где-то в голове тихий голосок твердил, что их успеют спасти, что прилетит корабль с едой, водой, укрытиями. Она то и дело ловила себя на мысли, что надо бы дать сигнал бедствия, и с трудом вспоминала, что кроме них здесь никого нет. Во всей системе никого, кроме экипажей и пассажиров трёх кораблей. И людей становилось всё меньше. Хотя они в этих руинах набились так плотно, что не было спасения от чужого храпа, Вселенная оказалась пустой и пугающей. — Надо найти Холдена, — сказала она. Вода поступает слишком медленно. Не знаю. Может, у него такой изумительный иммунитет? У нас у всех фиксируется иммунный ответ на инфекцию, вроде как на занозу. Просто она разрастается быстрее, чем гной её выдавливает. Может, Холден успел переболеть раньше, и у него в крови есть готовые антитела? А анализ ничего не дал? Хм, нет. Лейкоцитов у него даже меньше нормы. Может, у него глазные яблоки невкусные? пошутил Фаиз. Что? Я ничего не говорила. А мне послышалось хмыканье в смысле есть идея. Этот звук мне знаком, он что-то значит. Я просто подумала, что дело наверняка не в иммунной системе, сказала она. То есть мы же всё время летаем в жёстком вакууме. Облучение в пути, скорее всего, оставило всем небольшой иммунодефицит. Тем более после станции Эрос, там облучение было ещё сильнее. Эльви закрыла глаза, отгородившись от зелёного света. Перед ней, как выход в сад, открылся дивный каскад логических доводов и следствий. Она тихо ахнула, улыбнулась. Радость понимания. Так что, спросил Фаиз, он переварился? Эта тварь в глазах любит нас сырыми, а он хорошо прожарен? А, объяснила Эльви. Дело в анкацидах. Он принимает их после инцидента на Эресе. А значит, ах, как же здорово. Ох, это хорошо. Только о чём ты говоришь? Как могут противораковые средства действовать на организм из чужой биосферы? Дело в том, что где-то в делении клеток проявился докинзовский хороший ход. Это что-то из ксенобиологии, да? Лично я понятия не имею, о чём речь. Эльви похлопала ладонью по воздуху. Радость в крови слила её как на крыльях. Я тебе рассказывала, напомнила она, что бывают удачные, иногда даже вынужденные конструкции, которые снова и снова проявляются в разных ветвях эволюционного древа. Точно, вспомнил Фаиз. Потому-то мы, добравшись до новой терры, обнаружили на ней твари с глазами и тому подобным. Потому что отражённый свет несёт в себе много информации, и организмы, обладающие этой информацией, получают преимущество. Меня убеждать не надо, Элли, но это ещё не всё. Холден принимает препарат, который действует избирательно на быстро делящиеся ткани. Скипи как раз такой. Какой ещё скипи? Этот организм, смотри. Анкациды на него действуют. Значит, существует что-то вроде крыльев или чувствительного органа вблизи ротового отверстия на уровне деления клеток. Пусть белки здесь совсем иные, но они пришли к аналогичному решению. Это величайшее открытие за всё время, что мы здесь провели. По-настоящему большое. Где мой терминал? Надо связаться с Луной, они там с ума сойдут. Она быстро поползла вперёд и наткнулась на Фаиза. Тот вложил терминал ей в руку. Эльви села рядом. Ты скачешь от восторга, спросил он. Судя по звуку, скачушь. Это главное событие моей жизни, сказала она. Я на крыльях летаю. Так значит, мы сможем вылечить глаза? Что? А, да, наверное. Синтезировать онкоциды не так уж сложно, и большинство не придётся принимать их постоянно, не то что Холдуну. Впервые вижу женщину, которая придумала, как вылечить толпу умирающих с голоду бедолак от слепоты, но при этом радуется, что двинула вперёд микробиологию. Тебе надо больше встречаться с людьми, огрызнулась Эльви, чувствуя себя немножко виноватой. Наверное, ей действительно следовало сперва попробовать лечить людей, а потом уже связываться с луной. Всё-таки это пока было не больше, чем гипотезой. Доказательства отсутствовали. Запрос на связь Мартри. Терминал пискнул, приняв команду. Пластиковые окна задрожали под порывом ветра. Ставший привычным звук изменился, дождь застучал громче. Элви задумалась, не провололи ли пластик. Может, по комнате уже ползают слизни, а она и не знает, не видит. Тоже надо бы попросить Холдена, чтобы проверил. Сигнал сообщил, что в связи отказано. Она недовольно хмыкнула. Кто занимается забросками? Наверху, вроде бы Хевлак. Запрос на связь Хевлак. Терминал коротко прогудел и замолк. То ли соединил, то ли отказал. Мистер Хевлак, это вы? спросила она. Боюсь, что не могу сейчас разговаривать, доктор. Вы координируете сброс. Мне нужно узнать, способны ли мы. Кто-то умрёт, если не решить ваш вопрос в ближайшие 5 минут. 5 минут протянула она. Нет, тогда отложим. Терминал просигналил отбой. Чёрт в грубиян, заметил Фейс. Наверно, у него есть другие дела, возразила она. Нам всем достаётся, это не повод хамить. Элви подняла брови, кивнула, хотя знала, что Фейс не видит. Запрос на связь, Холден. Гудки звучали так долго, что Элви уже решила, не дождётся. И голос, который наконец ответил, звучал жутко. Словно Холден был болен или пьян. Эльви. Что случилось? "Здравствуй", сказала она. "Не знаю, насколько ты сейчас свободен и доставкой забросок занимаешься не ты, но если найдёшь минуту, мне надо..." "Она знает", вмешался Фаиз. "Как избавит нас от слепоты?" После паузы Холден закрихтел. Наверное, он едва держался на ногах. "Хорошо, сейчас буду". "Приведи Люсию", попросила Эльви, "если сможешь её найти". «Мартри тоже будет?» «Он не отвечает на вызовы!» «М-м-м-м!» — промычал Холден. «Это хорошо. Думаю, он сейчас от меня не в восторге». Люсия сидела рядом с Элви и держала её за руку. Движение, которое обычно говорило о близости, сейчас означало только, что её внимательно слушают. Замена взгляду в глаза. Холден расхаживал по комнате. Шаги, облепленных грязью сапог, звучали глухо. дослушав Люсие подсоколо языком. Не знаю, как определить дозу. Слишком малое не подействует. А если выбрать нянек, предложил Фаиз, десяток тех, у кого процесс зашёл не слишком далеко. Они позаботятся об остальных, пока не доставят новый груз. Капитан? Что? А, простите. Я, хмм, тут в окне дыра в пластике. Я проверял, не напазли ли слизни и заклеивал. Капитан? Резко и жёстко проговорила Люсие. Вы принимаете лекарство от хронической и потенциально смертельной болезни. Мы обсуждаем не отдать ли ваш запас другим пациентам, оставив вас без лечения. Очень хорошо. Возникает этическая проблема, продолжала Люсие. Если я на такое решусь, а мне очень хочется решиться, вы должны отдавать себе отчёт. Отдаю, отдаю, перебил он. Яхватанул столько радиации, что всё время обрастаю опухолями. Средство, которое сдерживает их рост, подействует и на эту дрянь. Тогда у нас будут ещё люди, и я смогу вздревнуть. Элли услышала в голосе Люси улыбку. Не уверена, что совет по правам человека сочтёт объяснение исчерпывающим, но в общем всё так. Конечно, забирайте таблетки, сказал он. Давайте, лечите. Может, сумеем получить ещё. А если не сумеем, «Тогда новая опухоль либо вырастет раньше, чем я умру с голоду, либо не успеет», — сказал Холден. «И то и другое меня устраивает». Люсия забрала свою руку, оставив ладонь Элви остывать. «Ну хорошо, начнем. Вы меня проведете, капитан?» «Да», — сказал Холден, — «проведу». «Только хорошо бы чашку кофе, я немножко устал». «Я найду для вас стимуляторы, а вот кофе нет». «Да», — сказал Холден, — «кофе здесь нет. Ужасное». Ужасная планета. Покажите мне, как всем помочь.